Ночь на Новый год Лежат холодные туманы, Горят багровые костры, Душа морозной и светланы В мечтах таинственной игры. Скрипнет снег, сердца займутся, Снова тихая луна. За воротами смеются, Дальше улица темна. Да и взгляну на праздник смеха, Вниз сойду, покрыв лицо, Ленты красные помеха, Милый глянет на крыльцо. Но туман не шелохнется, Жду полуночной поры. Кто-то шепчет и смеется, И горят, горят костры. Скрипнет снег, В морозной дали тихий крадущийся свет, Чьи-то санки пробежали. «Ваше имя?» Смех в ответ. Вот поднялся вихрь снежный, Побелело все крыльцо, И смеющийся снежный закрывает мне лицо. Лежат холодные туманы, бледнее крадётся луна. Душа задумчивой Светланы мечтой чудесной смущена. 31 декабря 1901 года.